Бузатая ведерка утилизатор для еды, заказываемый электронному компаньону, чтобы не простаивало на столе и было ощущение, что он тоже ест. Все солидно. Я вывел себя на экран напротив Мары в мундире, фуражке, с синими букенбардами и букетом белых роз в руке и бодро заорал.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 Придется, наверное, говорить правду. Пусть ругают. В одной статье упоминаются два твоих романа сразу. Мара покосилась на экран своего телефона. Баржа загадок и осенний спор хозяйствующих субъектов. «Мои хиты», — сказал я с гордостью. Пишет так. Алгоритм построения текста кажется механическим. Повторения одного и того же метацикла скоро утомляют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 «На оба». «Как предпочитаешь, литературный или на простом и грубом полицейском жаргоне?» «На простом и грубом», — сказала Мара. «Я тебя за него и люблю». «В каком варианте «А какие есть?» «Вагинальный и фалический». «А мульти?» — нахмурилась Мара. «Нету». «Фу, деревня». «Тогда фалический».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 Поверхность экрана и буковки. Это как Либерте и Галите Фротернете в конце XVIII века. Да, хозяева вселенной пытаются наделить исходящее от них послание неким специальным статусом. И приделывают к ним магическую печать — логотип мейнстримного СМИ. Но что это такое, мейнстримная СМИ? Нагрузка на виброфуршете на нами упала, и я немедленно воспользовался моментом, стукнув голографическими кулаками по постула, одновременно синтезировав звук удара. Мара даже вздрогнула. «Это смердящий член, которым деградировавший и залгавшийся эстаблишмент пытается ковыряться в твоих мозгах. Это гильдия фальшивомонетчиков, орущих. Не верьте фальшивомонетчикам-любителям. Мы только мы». «Инвариант держишь», — улыбнулась Мара.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 Это значит, что твоими мозгами и сердцем играют в футбол те самые черти, которые несколько секунд назад впаривали тебе айфак 10 или положительный образ Ебанка. Допустим. Но при здесь телефонные номера и статьи Гражданского кодекса? А притом, когда бесстрашный художник-новатор пытается уйти, пусть не всегда по идеальному маршруту согласен, а ты уделал саксонской бизнес-модели, От этого заговора против сердца и души, превращающего читателя в свинью перед корытом со век назад брюквой? «Какая-то борзая мандаошка, ползущая по...» «Ты уже объяснил, где они ползут?» — подняла руку Мара. «Не надо больше». «Хорошо». Борзая макрощелка, которой навечно выжгли в небольших мозгах несколько прописей из голливудского сценарного учебника, начинает учить его, что надо создавать характеры, а потом прикладывать к ним сюжетное напряжение.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 Они описывают омраченное сознание неразвитого ума, движущегося одного инфернального проксизма к другому. Причем этот заблуждающийся воспаленный ум описан в качестве наблюдаемой Вселенной и без всякой альтернативы подобному состоянию. Иногда ценность такой продукции пытается поднять утверждением, что автор — стилист и мастер языка, то есть имеет привычку обильно расставлять на своих виртуальных комодах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 Сказал я и крутанул ус. Так вот, как ты её не называй, но это великая культура, дружок. И у нее много этажей. На них происходят очень разные вещи. В том числе и радикальное отрицание самой этой культуры. Я опять сделал фейспалм. Материалов в сети было много. Этажи. Ха-ха. Знаешь ли ты, что есть остриё и суть евдеосаксонского духа? Я тебе скажу. Нарядиться панком монархистом и яростно лизать яйца мировому капиталу, не отрывая глаз от телепромптера, где написано, как сегодня разрешается двигать языком. И велено ли покосывать? Ой. Да-да. А меня? Тружника без серебреника и без страшного революционера формы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 «Тогда я подрачу лучше», — ответил я, — «если без Убера». Мара засмеялась. «О, Парфирий, ты сегодня не отразим Ты так и не сказала, что у тебя были за ключи», — напомнил я. «Что мы тут, собственно, обмывали?» Мара улыбнулась. «Скоро узнаешь? А пока скажи, хотел бы ты заняться кинематографом? Совместно со мной?» «В каком качестве?»